«Рабочие Кавказа, пора отомстить!» Редеют царские батальоны, гибнет царский флот. Сдался, наконец, позор на порт Артур. И тем еще раз обнаруживается старческая дряблость царского самодержавия. Плохое питание и отсутствие каких бы то ни было санитарных мер развивают среди солдат заразные болезни. Такие невыносимые условия еще более ухудшаются из-за неимения сколько-нибудь сносных жилищ и обмундирования. ослабевшие, измученные солдаты мрут как мухи. И это после десятков тысяч погибших от пуль. А всё это вызывает среди солдат брожение, недовольство. Солдаты просыпаются от спячки. Они начинают чувствовать себя людьми. Они уже не подчиняются слепо приказаниям своих начальников и часто свистом и угрозами встречают выскочек офицеров. Вот что нам пишет один офицер с Дальнего Востока. Сглупил По настоянию своего начальника выступил недавно перед солдатами с речью. Едва начал я говорить о необходимости постоять за царя и отечество, как посыпались свист, ругань, угрозы. Я принуждён был уйти куда-нибудь подальше от разъярённой толпы. Так обстоит дело на Дальнем Востоке. Прибавьте к этому волнения запасных в России, их революционные демонстрации в Одессе, Екатеринославе, Курске, Пензе и других городах, протесты новобранцев в Гурии и Меретии, Карталинии, южной и северной России. Обратите внимание, что протестующих не останавливают ни тюрьма, ни пули. Недавно в Пензе расстрелян за демонстрацию несколько запасных, и вы легко поймёте, что думает русский солдат. Царское самодержавие теряет главную опору. своё надёжное воинство. С другой стороны, день за днём пустеет царская казна. Поражения следуют за поражениями. Царское правительство постепенно теряет доверие в глазах иностранных государств. Оно еле достаёт нужные ему деньги и недалеко то время, когда оно лишится всякого кредита. Кто нам уплатит, когда свергнут тебя, а твоё падение без сомнения не за горами? Вот с каким ответом отпускают потерявшее всякое доверие царское правительство. А народ, обездоленный голодный народ, что может дать царскому правительству, когда ему самому нечем кормиться? Итак, царское самодержавие теряет и вторую главную свою опору – богатую казну с питающим ее кредитом. Вместе с тем день за днем растет промышленный кризис, закрываются фабрики и заводы, миллионы рабочих требуют хлеба и работы. С новой силой охватывает голодовка измученную деревенскую бедноту. Выше и выше поднимаются волны народного возмущения, сильнее они ударяются о царский трон, и колеблется до основания одряхлевшее царское самодержавие. Осаждённое царское самодержавие сбрасывает, подобно змее, старую кожу, и в то время, как недовольная Россия готовится к решительному штурму, оно оставляет, как будто оставляет свою нагайку и переодевшись в овечью шкуру, провозглашает политику примирения. Слышите, товарищи? Оно просит нас предать забвению свист на гаек и жужжание пуль, сотни убитых героев-товарищей, их славные тени, витающие вокруг нас и шепчущие нам «Отомстите!». Самодержавие бесстыдно протягивает нам окровавленные руки и советует примириться. Оно опубликовало какой-то высочайший указ, где сулит нам какую-то свободу. Примечание. Именной высочайший указ царя Николая II от 12 декабря 1904 года вместе с особым правительственным сообщением был опубликован в газетах 14 декабря 1904 года. Наряду с обещанием некоторых реформ второстепенного характера, указ объявлял о незыблемости самодержавной власти и содержал угрозы по адресу не только революционных рабочих и крестьян, но и либералов, осмелившихся предъявлять правительству робкие конституционные требования. требование. По выражению Владимира Ильича Ленина, указ Николая II явился прямой пощёчиной либералам. Старые разбойники, они думают словами накормить миллионы голодающего российского пролетариата. Они надеются словами удовлетворить обнищавшее и измученное многомиллионное крестьянство. Они хотят обещаниями заглушить плач осиротелых семейств, жертв войны. Жалкие, они тонут и хватаются за соломинку. Да, товарищи. До основания колеблется трон царского правительства. Правительство, которое награблено из нас налоги, раздаёт на жалование нашим же палачам, министрам, губернаторам, уездным и тюремным начальникам, жандармам и шпионам, которые взятых у нас солдат наших братьев и сыновей заставляет проливать нашу же кровь, которая всечески поддерживает помещиков и хозяев в их повседневной борьбе с нами, которая сковала нас по рукам и ногам и довела до положения бесправных рабов. которая наше человеческое достоинство, нашу святая святых зверски попрала и осмеяла. Именно это правительство шатается теперь и теряет почву под ногами. Пора отомстить. Пора отомстить за славных товарищей, зверски убитых царскими башибузуками в Ярославле, Домброви, Риге, Петербурге, Москве, Батуми, Тифлисе, Слотаусте, Тихорецкой, Михайлове, Кишинёве, Гомеле, Якутске, Гурии, Баку и других местах. Пора потребовать от него отчёта за тех ни в чём не повинных несчастных, которые десятками тысяч погибли на полях Дальнего Востока. Пора осушить слёзы их жён и детей. Пора потребовать от него ответа за те страдания и унижения, за те позорящие людей цепи, в которые оно с давних времён заковало нас. Пора покончить с царским правительством и расчистить себе путь к социалистическим порядкам. Пора разрушить царское правительство, и мы разрушим его. Четно стараются господа либералы спасти обрушивающийся трон царя. Четно протягивают царю руку помощи. Они стараются вымолить у него милостыню и склонить его в пользу своего проекта конституции, чтобы мелкими реформами, проложив себе путь к политическому господству, обратить царя в своё оружие, заменить самодержавие царя самодержавием буржуазии и затем систематически душить пролетариат и крестьянство. Примечание: Проект конституции был выработан группой членов Либерального союза освобождения в октябре 1904 года и вышел отдельным изданием под названием Основной государственный закон Российской империи. Проект русской конституции. Москва, 1904 год. Но напрасно. Поздно уж, господа либералы. Осмотритесь кругом. Что вам дало царское правительство? Просмотрите его высочайший указ маленькую свободу земских и городских учреждений, маленькую гарантию от стеснений прав частных лиц, маленькую свободу печатного слова и большое внушение о непременном сохранении незыблемости основных законов империи, о принятии действительных мер к сохранению полной силы закона, важнейшей в самодержавном государстве опоры престола. И что же, не успели ещё переварить смешной приказ смешного царя, как градом посыпались предостережения газетам, пошли набеги жандармов и полицейских, запретили даже мирные банкеты. Царское правительство само постаралось доказать, что в своих ничтожных обещаниях оно не пойдёт дальше жалких слов. С другой стороны, возмущённые народные массы готовятся к революции, а не к примирению с царём. Они упорно держатся пословицы: "Горбатова одна только могилы исправит". Да, господа, тщетны ваши старания. Русская революция неизбежна. Она так же неизбежна, как неизбежен восход солнца. Можете ли остановить восходящее солнце? Главной силой этой революции является городской и сельский пролетариат, знаменством же её социал-демократическая рабочая партия, а не вы, господа-либералы. Почему вы забываете эту очевидную мелочь? Уже поднимается буря, предвестница зари. Ещё вчера, позавчера кавказский пролетариат от Баку до Батума единодушно выразил своё презрение к царскому самодержавию. Нет сомнения, что эта славная попытка кавказских пролетариев не пройдёт даром для пролетариев других уголков России. Просмотрите далее бесчисленные резолюции рабочих, выражающие глубокое презрение царскому правительству. Прислушайтесь к глухому, но сильному ропоту в деревнях, и вы убедитесь, что Россия Заряженное ружьё с приподнятым курком, могущее разрядиться от малейшего сотрясения. Да, товарищи, недалеко то время, когда русская революция поднимет паруса и сотрёт с лица земли гнусный трон презренного царя. Наша кровная обязанность быть готовыми к такому моменту. Так будем же готовиться, товарищи. Давайте сеять добрые семена в широких массах пролетариата, протянем друг другу руки и сплатимся вокруг партийных комитетов. Мы не должны забывать ни на одну минуту, что только партийные комитеты могут достойным образом руководить нами. Только они осветят нам путь в обетованную землю, называемую социалистическим миром. Партия, которая открыла нам глаза и указала на врагов, которая организовала нас в грозную армию и повела на борьбу с врагами, которая в радости и горе не покидала нас, и шла всегда впереди нас это Российская социал-демократическая рабочая партия. Она же будет руководить нами и впредь. Только она. Учредительное собрание, избранное на началах всеобщего, равного, прямого и тайного голосования, вот за что мы должны бороться теперь. Только такое собрание даст нам демократическую республику, крайне нужную нам в нашей борьбе за социализм. Так вперед же, товарищи! Когда царское самодержавие колеблется, наша обязанность готовится к решительному натиску. Пора отомстить. Долой царское самодержавие! Да здравствует всенародное учредительное собрание. Да здравствует демократическая республика. Да здравствует российская социал-демократическая рабочая партия. Январь 1905 года. Печатается по тексту прокламации, напечатанной 8 января 1905 года в нелегальной Авлабарской типографии Кавказского союза РСДРП. Подпись Союзный комитет.